Как понять, что вы приближаетесь к исполнению мечты на крейсерской скорости? Здесь вам помогут знаки и синхронизмы. Синхронизм ⁇ это когда два или более абсолютно не связанных между собой события вдруг обретают смысл для человека, который эти события наблюдает. Учитесь замечать их в пространстве, ведь оно говорит с нами через символы. Синхронизмы показывают вам, что вы двигаетесь верным путем, и приближаетесь к материализации мечты. Примером синхронизма могут стать числа. Например, вы ищете себе дом и смотрите разные объекты. Вдруг на одном из объектов вы видите, что номер дома – это ваше счастливое число или ваша дата рождения. Вам кажется, что это знак судьбы, и такой дом можно покупать. Еще один пример синхронизма. Вы рассказываете что-то своей подруге, и на определенной фразе слышите бой часов. Пространство подтвердило истинность сказанного. Некоторые люди намеренно вызывают синхронизмы. Например, загадывают. «Если я увижу на улице три оранжевые машины, значит успешно пройду собеседование». Синхронизмом могут быть вывески, рекламные плакаты, информация в интернете, книга, которая вдруг привлекла ваше внимание, внезапные звонки и встречи. Своими практиками вы даете понять окружающему миру, к какой цели стремитесь, и в ответ начинают открываться двери, как пишет Вадим Зеланд. Главное, эти двери не упустить и вовремя в них войти. Хотя, если вы упорно транслируете в мир свое желание, двери будут открываться снова. Также необходимо прислушиваться к внутренним импульсам. Как-то раз я вдохновилась сериалом «Игра престолов» и захотела посетить «Дубровник». Город в Хорватии, где проходили съемки. Буквально через неделю я шла по улице и внезапно вспомнила, что в ближайшем турагентстве работает моя бывшая коллега. Спонтанно зашла туда, и она сама предложила мне поездку именно в Дубровник, в люксовый отель, причем за какую-то смешную цену. Моя знакомая сама была удивлена, что в этом отеле внезапно появилось такое выгодное специальное предложение. И вот уже через пару недель я гуляла по крепости Дубровника и его древним монастырям. Запомните, многие желания будут осуществляться очень быстро. Стоит вам огласить в мир свое намерение, и жизнь тут же предложит вариант для его исполнения. Со мной такое случалось много раз. Стоило мне записать желание ходить на латиноамериканские парные танцы, как прекрасная студия открылась в шаговой доступности. Когда наступило время отдавать старшую дочь в школу, я огласила намерение дать детям частное образование, причем основанное на классических методиках. На следующий день на доске информации в моем доме появилось объявление, что в нашем доме открылась русская классическая школа и набирает детей. Осталось спуститься вниз на лифте и подать документы. Я искренне рекомендую вам быть внимательными к знакам, синхронизмам и всячески искать подтверждение, что движение к материализации вашей мечты идет. Тетрадь материализации желаний. У всех бывают минуты слабости, когда мы устаем ждать и работать над своими мечтами. В такие моменты меня сильно поддерживает тетрадь материализованных желаний. Это такой архив всех моих исполненных желаний за много лет. Секрет такой тетради в том, что вы пишете ее в две колонки. В левой колонке – желание и дату, когда вы его записали, а в правой – дату исполнения. Похоже на грозбух с приходами и расходами. Если вы заведете себе такую тетрадь, то убедитесь, что основная масса желаний сбывается достаточно быстро, а за пару лет у вас накопится просто огромная статистика исполненных желаний и сроков их воплощения. Кармическое садоводство для исполнения желаний. Мы все неоднократно слышали слово «карма», причем чаще всего в негативном контексте. Зачастую под «кармой» подразумевают некое наказание за грехи. Но в переводе с санскрита слово «карма» означает «действие». Имеется в виду, что каждое наше действие влечет за собой определенные последствия. Первыми в этом мире все законы квантового устройства открыли буддисты и зафиксировали их в своих книгах, написанных на пальмовых листьях. Мы не знаем, как они получили эти знания, путем озарения в результате длительных медитаций или же им передали эти знания более развитые цивилизации. В этих книгах записано, что материальный мир – это иллюзия, а на самом деле все, и мы в том числе, Это чистый свет. Никаких других людей не существует, это тоже иллюзия. Мы все это единое сознание, выбравшее получить опыт разделенного сознания. Ваш опыт переживания всей Вселенной это вы, воспринимающие свой собственный ум. Позднее эти истины были отражены и в других Писаниях, например, в Библии. Мы все, суть тела и дело одного возлюби ближнего как самого себя. Какую меру и мерите, такой же отмерится и вам. Все это об одном и том же. Результаты, которые мы получаем в жизни, очень сильно зависят от того, как мы относимся к окружающим нас людям. Заметьте, что нигде не написано «будешь много работать и пилить рилсы, разбогатеешь». Такой причинно-следственной связи в духовных источниках не наблюдается. Зато подчеркивается важность смещения фокуса с себя на ближнего. Французский философ Агюст Конт сказал, что альтруизм – это высшая степень эгоизма. «Делая что-то хорошее для другого человека, мы стараемся для себя, хотя часто не осознаем этого». Эти истины в западный мир, а потом и в Россию, принес Геше Майкл Роуч, тибетский монах западного происхождения, первым получивший буддийскую ученую степень Геше после 25 лет обучения священным текстам. Мне повезло познакомиться с его книгой «Алмазный огранщик», когда это еще не было мейнстримом. И несмотря на то, что учение о карме от Майкла Роуча на несколько лет стало очень популярным в мире, я понимаю, что только немногие смогли внедрить его в свою жизнь на постоянной основе. Основа учения состоит в понимании истинных причин всех событий в нашей жизни. Например, много работать не является истинной причиной богатства. А внешняя красота неистинная причина счастливых отношений, ЗОЖ – неистинная причина здоровья и так далее. Самое эффективное для исполнения наших желаний ⁇ это воздействовать точечно на истинную причину материализации этого желания. Как раз этому и обучает Майкл Роуч. С точки зрения учения о карме, наше сознание работает как камера GoPro, встроенная в наши глаза, и другие органы чувств. Эта камера постоянно записывает все, что вы думаете, говорите и делаете по отношению к другим людям. Это называется посадкой кармических семян. Семена сильно различаются по размеру от растения, которое из них вырастает. Посадили желудь, вырос дуб, унесли из офиса констовары, получили ограбление вашей квартиры. Соотношение примерно такое. Не обязательно, что все кармические семена прорастут. Некоторые так и останутся спящими. Прорастание зависит от многих факторов, как и в настоящем садоводстве. Как пишет Роуч, ни одно переживание не может произойти, пока не будет создан вызывающий его отпечаток. Даже незначительные действия, но совершенные с пониманием, как отпечатки – вынуждают нас видеть, по сути, пустой или нейтральный мир таким, каким мы его видим, приведут к огромным результатам. Отпечаток – это и есть кармическое семя, то есть малое действие, ведущее к большим последствиям. Я приведу примеры истинных причин. Причина красоты и молодости – отсутствие гнева. Неожиданно, не так ли? Причина богатства – щедрость. Причина ощущения счастья – в нравственной жизни, причина здоровья – забота о здоровье других, причина популярности и признания в том, чтобы дарить свое признание другим, причина сфокусированности в медитации. Причина успеха в бизнесе в том, чтобы дать лучшее для клиентов и партнеров. Есть и обратные примеры. Обманываете других – обмануты вас. Критикуете – получите своих хейтеров. Крадете что-то даже по мелочи, украдут и у вас. Если вы глубоко изучите книги Майкла Роуча, что я вам искренне рекомендую, то приобретете более глубокое понимание, как устроен этот мир. В нем нет хаоса. Любое событие имеет свою причину. Вы можете влиять на них и получать нужные вам события. Вывод такой. Чем больше энергии вы расходуете на пользу своим ближним, тем счастливее вы становитесь, и тем меньше у вас собственных проблем. Многие желания начинают исполняться на автомате, без специальных усилий. Слово «счастье» тоже происходит от слова «участие». Если мы принимаем деятельное и благое участие в жизни человека, то становимся соучастными, то есть счастливыми. В это невозможно поверить, особенно тем людям, которые полностью зациклены на себе. Но это можно проверить. Как проверяется эта гипотеза, я скоро расскажу. Как использовать закон причины следствий для исполнения желаний? Майкл Роуч рекомендует всем использовать следующую проверенную схему из четырех шагов. Первое. Определить свою цель. Второе. Найти человека, который хочет того же самого. Третье. Выделять один час в неделю – чтобы помочь этому человеку в достижении его цели. Четвертое. Искренне радоваться тому, что вы помогаете другому перед сном каждый вечер. Последний шаг очень важен. Ваша радость, как вода для прорастания семян, она помогает им максимально быстро прорасти. Конечно, этот пошаговый план не так прост, как кажется. Не для всех целей можно легко найти партнера. Поэтому сеять нужные вам семена – можно и широким фронтом. Например, ваша цель вернуть здоровье. Найдите варианты, как позаботиться о здоровье своих ближних. Налить стакан воды коллеге, принести на работу полезные сладости вместо вредных. Готовить по здоровым рецептам себе, своим домашним и гостям. Публиковать у себя в соцсетях полезные рецепты. Покупать продукты у фермеров. Делиться своими знаниями о ЗОЖ с другими. Не вредить здоровью других, не курить рядом с людьми, не спаивать, не кормить заведомо вредной едой, не нарушать ПДД и так далее. Важно не только делать хорошие действия, но и не делать плохих, которые идут вразрез с вашей целью. Если ваша цель ⁇ счастливые отношения ⁇ для начала вам надо расписать по пунктам, что для вас входит в это понятие. Мы это обсуждали в правилах формулировки желаний, а затем... Дарить все это другим. Навещать одинокую соседку. Помочь одинокой подруге сделать красивые фото и оформить профиль в приложении для знакомств. Говорить другим комплименты, если вы хотите, чтобы вам их говорили. Дарить подарки и цветы другим, если это входит в ваше представление об отношениях. Дарить ваше искреннее внимание и заботу. Не разъединять других людей, то есть не говорить такие вещи, которые могут испортить отношения между ними. Если ваша цель – изобилие, то здесь проще всего. Будьте щедрыми. Назначьте себе регулярную благотворительность, даже если это минимальная сумма. Помогайте другим словам и делом становиться богаче. Не воруйте даже по мелочам. Не опаздывайте, ведь это кража времени. В этой технологии есть указание, как сеять самые мощные семена. Чтобы увидеть быстрые и впечатляющие результаты от закона причин и следствий, в первую очередь оказывайте помощь следующим людям. Тем, кто в острой нужде. Сироты, больные, бездомные. Своим учителям и духовным наставникам. Родителям. Тем, кто в прошлом помог вам. Тем, кто постоянно помогает другим. Если в вашей жизни долгое время не исполняется какое-то определенное желание, значит, для него нет или не созрели кармические семена, или же слишком много сорняков. Кармических семян противоположного заряда. Например, вы искренне стремитесь к деньгам, но у вас в анамнезе регулярные мелкие кражи и жадность. Тут за проезд не заплатили, там счета не оплатили, испортили чужое имущество в съемной квартире или в отеле. Эти сорняки не дают прорасти вашему изобилию. В таком случае важно осознать свои ошибки, перестать их делать, а также начать проявлять щедрость. Благотворительность – это одно из лучших семян для изобилия. Это семя можно усилить, приурочив акт благотворительности к определенным датам и сделав посвящение. Вы можете заранее продумывать, кому и сколько вы пожертвуете. Уже сам факт обдумывания множит семена изобилия в вашей жизни. Когда делаете пожертвования, думайте о том, как и кому поможет ваша благотворительность, и радуйтесь от этого. Это помогает сеять зерна высокого порядка. Вы можете сделать в своем банковском приложении автоматические платежи в благотворительную организацию, фонд или прицельно каким-то людям, чтобы сеять семена изобилия стабильно каждый месяц. При этом есть дополнительные дни, когда вы можете посеять более сильные семена. Ваш день рождения, дни рождения мужа и детей, начало и окончание любого дела, Новый год, день свадьбы, любая важная лично для вас дата. Благотворительность, сделанная в такие дни, помогает засеять более сильные кармические семена. В буддизме есть еще одна прекрасная практика, которая называется метта – или любящая доброта. Это тоже посев хороших кармических семян определенным способом. Традиционно рекомендуют один раз в день представить себе трех любых людей из вашей жизни и искренне пожелать им любви и счастья. Вы можете делать такое пожелание своим близким, друзьям, коллегам, всем, к кому лежит душа. Желательно менять людей и делать пожелания не только папе, маме и бабушке, но и всему разнообразию людей, которые встречаются на вашем пути. Эта практика популярна в Кремниевой долине, потому что она прекрасно отключает от зацикленности на себе и убирает зудящий внутренний диалог. Вы уже понимаете, что делая такое пожелание другому человеку, мы желаем любви и счастья самому себе таким окольным путем. Это как бы отключает защиту мозга и команда испытывать любовь и счастье поступает в бессознательное напрямую, в отличие от аффирмаций, которым сначала надо преодолеть внутреннего критика. Как-то раз я прочитала в телеграм-канале Хранители и вершители совет просыпаться в 3.45 утра и делать искренние пожелания любви всем людям. В принципе, это усиленная версия любящей доброты. А «Выбранное время» делает эту практику особенно мощной, потому что внешний информационный фон чист. Все вокруг спят. Вы в измененном состоянии сознания, так как делаете пожелание в состоянии полусна. Я сама делаю эту практику, только всегда подстраиваю ее под мое текущее желание. Если мне требуется больше денег, желаю всем изобилия. Если хочу новую недвижимость – «Желаю всем жить в собственном прекрасном жилье» и так далее. Эта практика очень простая и очень сильная. Настоящий ускоритель для исполнения желаний и посев отличных семян. С помощью этой практики вы сможете ускорить исполнение желания в разы. Несколько лет назад я решила использовать метод засева кармических семян для приобретения дома. Человека, который бы имел сходную цель, поблизости не было, и мне пришлось действовать широким фронтом. Что я делала? Оформила автоматическое пожертвование в фонды, которые помогают бездомным людям. Это самое сильное семя. Начала дарить окружающим людям подарки в виде предметов для дома, которые создают уют и красоту. Постоянно делала пожелание жить в собственном прекрасном доме для всех, кто об этом мечтает. Развешивала много-много деревянных кормушек для птиц в виде домиков, где пернатые могли бы поесть и погреться зимой. Принимая гостей, старалась проявить максимальное гостеприимство. Вопрос с выбором места для дома у нас с мужем не решался много лет, и мы никак не могли определиться с населенным пунктом, где хотим иметь дом. Но после засева правильных семян вопрос решился за несколько месяцев, Мы случайно заехали в один поселок, и я поняла, что это оно, едва ступив на его землю. В итоге мы быстро купили там участок, и в рекордные сроки у нас выросла настоящая усадьба. Кармическая технология не исключает других практик и действий в реальном мире. Мой опыт подсказывает, если в жизни все печально и полный швах по всем фронтам, заходить можно с двух концов с первой или с седьмой чакры. Что я имею в виду? Вы либо крепко беретесь за улучшение своего здоровья и самочувствия, либо кидаетесь в бескорыстную помощь другим. Что это может быть? Вы можете начать каждый день собирать мусор в лесах, на пляжах, в парках и просто на улицах. Вы можете начать благоустройство вашего подъезда, например, покрасить стены и регулярно мыть лестничные клетки. Вы можете пойти волонтерить в хосписы или в любое место, где требуется помощь. Выбирайте тот способ, который в данный период жизни вам ближе и проще. Бывают такие ситуации, когда легче зайти с седьмой чакры и на время, пока все не выправится, уйти в помощь миру и людям. Это всегда окупается очень быстро. Бескорыстно помогая миру, вы переходите из паразитического сознания в существо, которая умеет не только хапать и грести под себя, но и отдавать обратно в мир. Удачи любит тех, кто умеет делать широкие жесты. Тяжелая артиллерия, аскезы. Уверена, вы уже не раз слышали про аскезы для исполнения желаний. Идея об аскезах и обетах стара как мир. Люди всегда понимали, что получить что-то ценное можно, только пожертвовав чем-то еще. Отсюда идут эти многочисленные легенды про то, что купцы, монархи и аристократы строили храмы в благодарность за победу в войне, рождение наследника или чудесное спасение жизни. Многочисленные обеты и аскезы берут монахи и маги в надежде получить просветление, накопить силу и получить какие-либо ситхи, сверхспособности. Аскетика – Непростой, но самый надежный способ развития воли, который в свою очередь, позволяет прогибать реальность под себя на одной лишь силе решения. Но мы будем говорить о лайт-версии Аскес, которые вы можете применять для исполнения желаний. Скажу сразу, это сильный, но вовсе не обязательный способ ускорения исполнения желаний. Я даю его вам для информации, что так тоже можно. Если у вас нет никакого отклика на аскезы, не надо их брать. Говорят, что желание не сбывается, пока оно не оплачено. Платить можно энергией, временем и деньгами. Если нет денег, какие-то желания приходится брать энергией, например, трудом и временем, ожиданием исполнения. Если мало времени, мы готовы оплачивать деньгами и так далее. Когда мы берем аскезу, Мы платим за свое желание тем, что отказываемся от чего-либо вредного или берем обязательство делать нечто сложное для нас. Оплата идет временем соблюдения аскезы и той энергии, которая вырабатывается, когда вы дисциплинируете себя, принуждая к сложному действию или бездействию. Пример аскезы может быть таким. Я беру аскезу не есть продукты, содержащие сахар и белую муку на период с... 01.01.2026 года по 01.03.2026 года. И посвящаю результаты этой аскезы тому, что получаю должность заместителя генерального директора компании Алмаз. Или таким. Я беру обед делать 100 приседаний каждый день на период с 01.01.2026 года по 01.03.2026 года и посвящаю результаты этой аскезы тому, что получаю должность заместителя генерального директора компании «Алмаз». Самые сильные духом люди могут брать аскезы без срока, а прямо до исполнения желания. Минимальный срок аскезы – месяц, более ощутимый – три месяца, а самый продуктивный – год. Если у вас есть желание, которое зудит, не дает вам есть, спать, постоянно капает на мозг, вы нервничаете и торопите исполнение, тогда берите двигательную аскезу, пробежки, 10 тысяч шагов, прыжки, приседания, берпи. Это поможет вам не только быстрее идти к цели, но и сжигать гормоны стресса, отравляющие организм. Один из лучших видов аскез – это воздержание от пищи полный день один раз в неделю. Выберите день и практикуйте такой пост, посвящая его вашей мечте. Каждый раз, когда у вас будут позывы поесть, напоминайте себе, ради чего вы держите пост. Все аскезы ходят под Сатурном. Эта планета отвечает за ограничения, рамки, структуру, а также за здоровье наших костей и зубов. Все, кто хотя бы шапочно знаком с популярной астрологией, знают, что Сатурн – это строгий учитель. Он приходит и учит нас, если мы сами не в состоянии ограничить себя, привести свою жизнь в порядок и следовать правилам. Когда мы берем аскезы, мы приручаем Сатурн. Ему уже не приходится создавать нам ограничения, ведь мы и так ограничиваем себя на добровольной основе. С Сатурном надо дружить. Это планета порядка, зрелости, взрослого отношения к жизни и способности брать на себя ответственность. Если вы берете аскезу и строго ее соблюдаете, от Сатурна приходит награда, или же он снимает свои наказания с вас. Если же вы взяли аскезу, потом про нее забыли, Сатурн это просто так не оставит, и вы ответите за нарушение слова, и последствия могут быть очень тяжелыми. Не взял слово «крепись», а взял «держись». Брать аскезу можно только на то, что вам действительно сложно делать. Если вы и так не курите или не едите сладкого, нет смысла брать аскезу на воздержание от курения или сахара. Также нельзя брать аскезу на слишком легкие для вас действия. Если вы возьмете аскезу делать каждый день пять приседаний, это ни о чем в контексте сложности. Пространство таких попыток обмана не терпит. Когда брать аскезу? Хорошо брать аскезу на рассвете какого-либо сильного дня. Вы можете сделать это в любой день из тех точек колеса года, о которых я говорила, в любое новолуние, на Новый год или свой день рождения. Обязательно оформите аскезу в письменном виде, как я показала ранее в примерах, и поставьте свою подпись под аскезой. После этого огласите аскезу вслух.